«Что ж, они ушли. Да, может быть, они работники, но сейчас мы в одной команде, так что на эту работу мы коллеги. Было бы чудесно, если бы они вернулись целыми и невредимыми. Как думаете, мамон? Все они умрут», — ответил глубоким голосом Айнс, ошеломив лидера команды Искателей Приключений. «О нет, мысли вслух». «А, то есть я имею в виду душевную готовность к смерти? Мы ведь говорим о неизвестных руинах? Невозможно сказать, на какую опасность они наткнутся. Большая надежда приведёт лишь к большому разочарованию». «Понятно. Так вот в чём дело. Простите». «Я придумал это в торопях, а он согласился?» «Что ж, мне только на руку». Лидер команды склонил голову поскольку слепо верил, что слова «человека-адамантового ранга» правильны. Свою роль в этом сыграли усилия Айнза, его наполненные дружелюбием ответы и дружеское отношение во время поездки в Назарик. «Что ж, как договаривались, я отдыхаю первым». Айнз последовал в свою палатку, которую, разумеется, разделял с набель. Поскольку тьма расположилась на расстоянии от остальных, Некоторые люди предположили, что это сделано специально, чтобы никто не слышал стоны. Вернее, только что так сказал им лидер, который, наверное, хотел укрепить отношения с мамоном. Он даже поделился с ним информацией, полученной от работников. Зайдя внутрь, Айнс и Набель закрыли вход в палатку. На всякий случай они выглянули, но никто за ними не следил. На самом деле, несколько человек намеренно показывали свою незаинтересованность. Хоть нашу палатку и назвали любовным гнездышком, я, вероятно, правильно сделал, что не стал прямо отрицать. Никто ничего не заподозрил, даже когда мы устроились подальше от всех. Никто не обращает внимания и не подходит близко. Были в этом и недостатки, но достоинство перевешивали. Айнс снял шлем, показалось его костяное лицо. «Что ж, Набель? Нет, Норбирал. Я вернусь в Назарик». И пошлю на замену актёра Пандоры, как и планировалось. Если что-то произойдёт в это время, реши всё самостоятельно. Как прикажете, владыка Айнс? Хм, свяжись со мной, если что-то случится. Айнс развеял заклинание, что создавало доспехи с мечом, и шлем исчез в руках. Чувство свободы от снятия брони заставило вздохнуть с облегчением. Хотя она для него была не тяжёлой. По той же причине он помассировал плечи, которые не затекли. Эти действия были остатками человечности. Боже, боже. Остатки человеческих эмоций иногда такие хлопотные. Если бы он мог реагировать на каждую проблему спокойно, всё могло бы сложиться иначе. Однако, если он утратит все человеческие эмоции, то перестанет любить великий склеп Назарика. Тоска человека Содзуки Сатору по друзьям тоже, наверное, исчезнет. Криво улыбнувшись, Айнс применил магию. Мысли об остатках человечности ушли на задний план. Он не был талантливым человеком, способным сосредотачиваться на двух-трех вещах одновременно. Ему было нужно отбросить в сторону все, кроме необходимого сейчас. Он применил великую телепортацию. Поскольку он носил кольцо прошёл через барьер великого склепа Назарика прямиком ко входу в тронный зал. Добро пожаловать назад, Владыка Айнс!» Секунды позже его поприветствовал прекрасный женский голос. Я вернулся, Альбеда. Низко поклонившаяся женщина подняла голову. У неё на лице расцвела улыбка. Она посмотрела прямо на Айнза, словно не видя больше ничего. А Когда он увидел золотые глаза, полные любви, у него мурашки пробежали по коже. Но было необходимо вести себя, как подобает Айнзу Аллу правителю великого склепа Назарика. Подавив чувства, ослабнувшее во время мгновения тишины, Айнз фальшиво кашлянул. «Как и планировалось, нарушители здесь. Нет, вероятно, они уже внутри. Приветствия приготовили? Разумеется». «Гости будут просто в восторге!» «Хорошо. Альбеда! жду с нетерпением, чтобы увидеть их радость!» Он зашел в сердце великого склепа Назарика. Тронный зал. Альбеда последовала за ним на шаг позади. На этот раз в отношении нарушителей ей был отдан только один приказ. Провести практические испытания системы защиты. Места ловушек и комбинации монстров когда-то были выбраны его сагильдийцами. И в общем-то они довольно хорошо все сделали. Но учитывая нынешние обстоятельства, трудно определить, нет ли лучшей расстановки. А потому требовалось проверить защиту Назарика. Сейчас они этим и занимались. Нарушители хрупкие. Так что, разумеется, мы не сможем испытать всё. Но будем надеяться, что мы от этого хоть чему-то научимся. Да, поняла. Обещаю. Я не подведу вас, владыка Айнс. «Хорошо. Как ты уже знаешь, не используй ловушки, которые стоят денег, вроде ядовитого газа или внезапно нахлынувшей нежити. Попытайся использовать ямы в полу и ловушки с рабами. Никаких проблем не возникло?» Альбедо улыбнулась, Айнс кивнул. «Отлично. Давай насладимся зрелищем. Что делают стражи этажей?» «Как только владыка Айнс вернулся, я велела им собраться». Позволить им войти в порядке, в котором они прибыли? Разрешаю. Чем больше наблюдателей, тем лучше. Перед троном, на котором сидел Айнс, парили многочисленные объекты, похожие на телеэкраны. Каждый отображал разную часть Назарика. управляющее имя Альбедо показывала Айнсу все, что тот хотел. Дальше его лица покажет свой контроль над защитной сетью. Айнс не знал, что изменилось по сравнению с прошлым. «Мне нужно хоть что-нибудь понять по этим экранам, чтобы тренировка не была бесполезной. Будет неприятно, если в самом конце придется обмениваться мнениями, а я так ничего и не пойму». Айнс – абсолютный правитель великого склепа Назарика. Подобное существо просто не может разбираться в защитной системе хуже подчиненных. «Как думаешь, Ариадна ведь не активируется?» Айнс открыл консоль проверяя с помощью курсора проблемные места. Наверняка нет. Но интересно, что будет, если нарушители окажутся в заперти? Айнс вспомнил, как когда-то читал справку Игдрасиля. Вернее, журнал обновлений от разработчиков. Не активируется. А может, активируется. Хотя в Игдрасиле все было ясным, в этом мире нет никаких гарантий. Даже само существование Ариадны не подтверждено. А что, если умело заставить людей самих себя запереть? Возможно, и в этом случае не активируется. Но учитывая ущерб в случае активации, я боюсь её тестировать. Система Ариадна. Система, проверяющая истинность созданной базы. Существовал очень простой способ построить неуязвимую крепость. Запечатать вход, и никто в неё не сможет попасть. Достаточно просто похоронить весь великий склеп Назарико под землей. Но в игре такое делать было запрещено. И ради того, чтобы не дать игрокам создать такую базу, и придумали систему слежения Ариадна. Необходим путь, ведущий от входа в сердце базы. Кроме того, Ариадна проверяла, какое расстояние можно пройти внутри, сколько существует дверей и разнообразные другие правила конструирования базы. Подземелья, нарушающие правила, будут помечены системой Эгдрасилия и оштрафованы. Средства гильдии будут постепенно и довольно быстро уменьшаться. В Назарике подобные проблемы были решены пятым и шестым этажами. Пришлось много заплатить, чтобы расширить подземелья. Айнс посмотрел на монитор, отображающий работников. На, наконец появились. Сколько же они заставили меня ждать? Недовольно проговорил он, увидев, как созданную с друзьями крепость запятнали грязные ноги захватчиков. Хотя после определенного порога эмоции подавлялись, сжигающее изнутри раздражение полностью не исчезло. Альбеда, не дай никому из них сбежать!» «Разумеется. Насладитесь судьбой воров, что вторглись в дом высших существ. Так, какую подопытную свинку выберем для эксперимента?» «А, точно. Я провёл спарринг с вон тем стариком. Его команда не подходит для тренировки. Давай расправимся сначала с ними». Айнс указал пальцем на один из мониторов.